Николай Блахин. Деноминация. Рассказ основан на реальных исторических фактах. 23 д а е г о декабря нового стиля. 1921 года по мрачной лестнице большого театра устало спускался большеголовый коренастый человек в потертом пиджачке. Сразу было видно, что человек не придает и никогда не придавал никакого значения своей одежде. Застегнутый пиджачок был маловат, вытерт с о т т о п ы л е н н ы м и карманами. И даже как бы протестовал пиджачок. Он, хоть и пропитался за многолетие совместной жизни безмерной энергией хозяина, однако же и подустал. Подустал и сам. Да нет, устал страшно, устал невозможно. И с с я кать стало безмерная энергия. Да, великий и легендарный, непобедимый и ненавидимый, чувствовал себя в последнее время очень скверно. Изможденное, бледное лицо его было обращено вниз к плывущим навстречу мраморным ступеням. Шел, терзая мрамор и замученными глазами, и мрамор цепенел, холодел. под чутким взглядом и торопился быстрее п р о м е л ь к а т ь кончиться входом. Он знал и чувствовал свой взгляд, знал, что несет он в себе, и никогда не умягчал его, никогда не разбавлял этаким д о б р е н ь к и м туманцем. Даже когда эти наконец-то пускать перестали, ходаки притаскивались. Также, п р и д а в л и в а ю щ е е и взыскующее, глядел на них все батеньки, контрики скрытые, все к себе, к себе т я н у т все рабы своего, только те не контрики, кто своего никогда не имел, вот как он сам, потому только на себя и надеялся, потому и верил. Только себе, потому на остальных п р о ч и х а на соратников более всего, так и смотрел. Во времени, когда головы надо рвать, нет места ни делам, ни взглядам д о б р е н ь к и м Свои же портреты и газетные, и м а л е в а н н ы е плакатно размноженные терпеть не мог. н е к и й разжиженно усредненный. с невнятным выражением, н е я с н ы х глаз. Однако же затесался, промелькнул один портрет. И где его таким подцепил шустрый репортеришка? Когда же это он так смотрел и на кого? Что ли на Чернова в т о в а р и ч е с к о м когда у ч р е д и л о в к у прихлопали? Лежал тогда на полу демонстративно, терзал. Буйными радостными глазами всех этих к а д е т и ш е к и серишек и прочие и н т е л л и г е н т с т в у ю щ е е говно союзников и ш ь т ы призвать надумали. Однако от чего такой портрет волчий получился? Ведь то настроение действительно радостным было, помнил ведь он, а портрет потом даже на сухаревке продавали, пока не пресекли. Один буржуйчик, говорят, письмо в секретариат присылал. Эмигрирую, пишет, из этой страны к этой самой матери, ваш портретик увидав. Дельный буржуйчик, с п о н я т и е м А какое чудное словцо, буржуйчик, прямо какое-то даже смачное, вкусное, жуйчик, чик ь е о а жуй. Пускай порезвятся на Неповской отдушине, а там д о д у ш и м Усмехнулся со звучно. В какой раз уже в минуту расслабленности Рифмой думается, что-то там еще прошую было. Да, капиталисты эти, жуйчики, чик и жуй, все-таки очаровашки, как беззащитны все-таки они. Против него с их муравиным ь инстинктом чего-то строить, производить, продавать, менять чудненькое открытие, практическое, космическое сделал для себя собственник муравейчик, мурчик и жуй Ха. никогда не способен защищать свое имущество с тем же остервенением. С каким отнимает его пролетарий ярость отнимающего всегда перехлестнет гнев обираемого тем паче, когда отнимается не к о р ы с т и ради чего им надо пролетариям-то кроме водки до да винтовки ради принципа чтоб не у себя больше а у тебя гада меньше А уж объединяться-то, да пока собственник думать только об этом соберется. Громилы пролетарии уже в банды собраны, то бишь в полки. Ха. А поначалу сам боялся, когда выталкивал их на всяческие штурмы, когда орал, ногами топал на соратников интеллигентишки у з к о г л я д ы е Да, можно в одной стране, можно меньшинством, большинство, куда хочешь штыками затолкать. Начитались Маркса, г е г е л й Ох уж эти Гегели! Сколько сам на них ума и времени извел. Нынче к невеждам соратникам даже зависть гложет. Вон Коба п р и щ о р и с т ы й о т р о д я с ь ничего не читал. Скажи ему Компанелла, а он прищурится. Все вина диска знаю, а такого не слыхал. А зато какая хватка, какое чутье и в рот смотрит. Приятно. Каждое слово ловит и вопросов не задает. Какие там Канты Компанеллы? когда так все просто ввяжемся в бой а там посмотрим и в этой фразе великого коротышки корсиканца все ничего больше и не нужно четыре года только этим правилам и руководствовался только им и всегда вывозило большое человечище Капрал император, м а т е р ы й Уже заодно то, что в Успенском соборе конюшню устроил. Ему в Москве памятник стоит устроить, хоть даже на месте того же Успенского собора, когда снесем. Хорошие были морды у светош на досках. Понюхали лошадиного г о в н е ц а Что ли гараж там пока устроить? Пастка ь теперь выхлоп бензиновый понюхают. Все г д а морды на досках воспринимал как живые и с ним с ним воевал как с живым и должен победить. А победа в том, чтобы все доски со светошами поджечь. чтоб ни одной не осталось всех п о п о в в яму под пулеметы во всех башках память о нем стереть все дома к р е с т о н е с у щ и е разломать и в землю в т о п т а т ь в первую очередь в Москве архигаденький таки городишко это Москва Куда ни глянь, на крест наткнешься. После припадка от этого свой вдруг стал вспоминаться н а т е л ь н н ы й который сорок один год назад в землю яростно затоптал. Сейчас прямо начинать кресты сдирать, и великан-корсиканец отмечал, поражался. Зачем такая прорва церквей? И вы в о делал? д Значит, народ отсталый. Умницткий выскочка, морда к о р с и к а н с к а я Не смог, не д о т ё п а уничтожить отсталых. Да даже не о т с т а л ы е они. Они хуже. Они рыхлые, н и к чемные, бессмысленные. Воры и пропоицы! Попёрся дурак с войском, а с войском на них нельзя, на них надо приказом номер один, их надо изнутри, чтобы они сами своим багратионом кишки повыпускали. А-а-а, Как убийственно, как больно! Как ревуще болит голова, господи! Боднул воздух, скрежетнул зубами, о б о з в а л себя. Опять п р и л е т е л а в мысль: это, господи! Кончились ступеньки. Обернулся на двери, за которыми еще шумели, гремели рукоплескания от его доклада. Хотя говорил он мало веселого для рукоплещущих. Мало того, разнес все и вся, всем выволочку дал, всех отхлестал, кроме большого соратника. Да и того пару раз щипанул для профилактики. с п е ь сбить. Пусть аплодируют. в с ё теперь аплодирующие проголодят. Чего им не навороти? А уж сочувствующие д е в о щ к и сочувствующие, Ха. все теперь в анкетках, сочувствующие, все хвосты поджали, никто не напишет, а я против. Так и объявил им. Все, нету никакой инфляции, нету ничего такого. б е с к о н т р о л ь н о г о Он контролирует все. Он отменяет все инфляции, девальвации. Одну цию оставляет. Есть деноминация. Да. Пусть в брахгаузе пороются. Чего там идет после миллиарда? Эти Но неважно. Вот этих самых жуткую прорву на выпускали, оказывается, в этом году дензнаков. Какое все-таки чудненькое словотворчество у революции дензнак, будто отпилы звук, когда по железу, а в казну вернулось всего 200 миллионов этих самых дензнаков. Керенский, конечно, б о л ван. Ну да тут и гений никакой не вывезет. С деньгами воевать – это вам не то, что с б е л я к а м и Когда стреляют, не работают. Когда не работают, жрать нечего. д о н о с я т на к а л а н ч е в к е тротуары завалены трупами голодающих и добрались ведь до Москвы. Чем там за г р а н а т р я д ы заняты? Надо об этому сказать. Кто там после Загородского? Ну да, Каменеву, чтобы убрали с мостовых до да статуаров-то. А впрочем, пускай валяются. Один знаки, пускай еще печатают. Зарплату ленточками не разрезанными отдавать. А товарица захотел, от ленточки отрезал. Говорят в Москве, что пару колош за миллион купить надо трое суток. Очереди на морозе стоять – это правильно. С детьми грудными стоят, а к очереди надо с младенчества привыкать. Канта г е г е л и начитанные соратники до сих пор скулят, голодных бунтов боятся. Эх, невозможные такие недоумки, да некого больше бояться. Все и вся в этой стране. У ног распростерто. Да что это с головой-то? Неужто опять ударит? Когда же эта уверенность пришла, что вывезла, что неотвратима победа, когда Деникина-оторла отогнали? Нет, раньше, батеньки, раньше. всех этих к о р н и л о в о д у г о в ы х и прочих деникиноврангелей силой серьезной никогда не считал им бы монархистский лозунг поднять за царя-дебатюшку да все равно какого а они все до одного за учредиловку архибалваны демократы Ха. упившемуся пролетарию И лопата бородатому Селянину прям, ну очень нужна учередиловка. Зимний дворец два года отдраить не могли после крестьянского съезда. Как уехали? Сам по залам прошелся с наркопросом этим чаролунным. Тот все ехал за голову хватался, а ему смешной радостно было, да и с т е р и к и неделю хохотал. особенно смеялся у фигуры Афродиты, как его Фидий что ли слепил ее три тысячи лет назад. Афродита с грустной годливостью созерцала лужу б л е в о д и н ы среди которой стояла, а все интересные места ее были истыканы торчащими окурками. Очаровательно и этим очаровашкам на своих. Белогвардейских штыках освободителей учредиловку несут. Ха. Да только две власти, две плетки возможны в этой стране: царская, ц а р с т в о е небесное, да его большевистская. И третьего недано. Для того только и нужны Кант ы г е г е л и Гегели, чтоб вот это понять. А еще для того, чтобы в винтовки раздать, да вытолкать этих двадцать пятого вытолкать не раньше и не позже. Пора, кстати, обратно заталкивать и винтовки отнимать. В июне в он вытолкал, почуялось, шепнул великий к о р с и к а н е ц ввязывайся. А нет, не вышло, не доварилось. Доварилось через четыре месяца. Кости от мяса сами отвалились, как у курицы уваренной, да и кости стали, что мясо мягкими. Так когда же осозналось, что все есть полная безнаказанность, чего не натвори? Может, когда свита к а л а н т а й х и Папа Скипетрова шлепнула, а может, она сама, когда Александровскую лавру занимали, не разорвала убийцу? Толпа православных, а их кучка маленькая, разбежались. Нет, раньше, Батенька, раньше. Тогда, когда из вагона ныне знаменитого вылез... Когда с броневика слез, когда в апреле всю эту шушеру интеллигентную, кадетствующую одним взглядом смерил, понял и оценил. Эти не соперники, эти не властители. Они вечные неисправимые болтуны. Они могут только в р а т ь с трибуны. Да под трон подкапывать, и только время нужно, чтобы созрела варево чудненькое из разбоя, р а з в а л а и безвластия, в котором начала уже вариться ненавистная эта обезглавленная и еще радуется дура б е с х р е б е т н а я страна. Эти в этих опасность. Всегда так думал и не ошибся. В лопата бородатых, с е л я н е россияне, матих. ь Нет, боязнь к ним нет, ничего к ним нет, кроме ненависти. О, чудное чувство, источник питателья революции. Но вот стоит. Образ Гадюка в б о л я щ е й голове, лопата бородатый, ч а в о с ь к а с к а л а не боська с к а л а у г р ю м ы й задумчивый, с к о т и н а Как жаль, что продразверстка исчерпала себя. Соратники, опять же, мол, пережимать их нельзя, лопата бородатых. Да не нельзя их пережимать, а нужно только пережимать в с ё человеческое отнять, чтобы только мычать мог и глазами лупать от страха задумчивые, мать их. Ой, н у как же а р х и с Волоч наломи т голову, тогда помогло. Тогда с воплем и боль заткнулась. Соратники, правда, перепугались, просто даже о с т о л б е н е л и с Соратники, уже больно, страшен и неожиданен, был рев его среди заседания. Хорошо, что свои только, самые близкие были. Навалились, скрутили, отвезли куда-то, напоили какой-то гадостью и укололи чем-то. Боль-то ушла, худшее явилось. Портрет вдруг царский Николашкин стал перед глазами. Весь мир с собой заслонил. Известный фотопортрет во весь рост в полоборота стоит и смотрит. Жилы из души тянет. Взгляд выматывающий. Хочется на глаза эти. накинутся ь и ведь кидался и вырвать их зубами, будто через Николашкины глаза тот на него смотрит, с кем воюет он всю жизнь и кого победить должен. Взгляд-то не страшен, что ему н ы н ч е страшно, но противен, в з ы с к у ю щ и мучительен. Даже Керенского называл х в о с т у н и ш к о й Николая же Романова всегда только идиотом Это ж н а д о от власти добровольно отрёкся ради России Ну не идиот Вообще-то когда в портрет выглядывался не вырывались давящие глаза зубами Сколько не кидался видел и чувствовал не с идиотом Игра в переглядки идет. Вообще-то, конечно, отречение – это батеньки поступок. Однако для чего жить, если не ради власти, ради России? Да ради власти, да всю эту поганую Россию, да всю ее передавить, переломать, перестрелять, пораздавать. пораздавить, если ради власти т о Нет, оно хоть и поступок, однако гадостен и ненавистен поступок, ибо непонятен. Как-таки замечательно все-таки отсутствие этих идеологических моральных пут. Что к власти приближает, то и мораль. Вот вам и все Гегели с Платонами. Кто от власти отказывается? Да хоть ради чего? т о т такой идиот. Будь в нем хоть сто п я д е в о л б у Да взгляд вот такой с в я т о ш е с т в у ю щ и й как у этих Христосиков на досках. В огонь бы их скорей, блаженненьких. И ш ь ты чистое сердцем. Ха, боженька увидит. Да вижу я его и так вижу. п р е т он, вон из Николашкиных глаз. Деваться от него некуда. Без всякого чистенького сердца вижу. Понатыкали портретов. Хорошо тогда, большой соратник выручил, вылечил. Подошел, з а п л е т и в встряхнул и. в упор глядя п р о и з н ё с заклинательно в с ё я распорядился снять портреты виновный расстреляны й и отпустила пропали ненавистные глаза нет пусть уж лучше болит не стоит криком боль выгонять да никак не привыкнется К этому автомобилю, вообще-то, всегда любимому. Нет ничего отвратительней в чужой власти находиться. Весь мир у ног распростерт, сотнями миллионов жизней одним движением пальца, одним р о с ч е р к о м пера повелеваешь. А твоя собственная, повелевающая от исправности этой жестянки зависит. Да от этого пролетария, лупанария за баранкой, п р е п р о т и в н е н ь к о е а р х и г а д е н ь к о е состояние, а мутно преданные глаза и жесты шофера еще больше расстраивают. Так. Чего там в газетке-то? т а к из Костромы. Чего там в Костроме? Постановили снять колокола и перелить на электрическую проволоку. Это правильно. Хоть из колоколов никакой проволоки не выйдет, ясное дело. Да и не будет никто это делать. Да и не надо. А колокола сбросить – это хорошо. т а к новый почтовый тариф. Телеграмки городские 100 рублей за слово, а в другой город 500. Заказное п и с ь м е ц о 1000. Хм, они не мало? Нечего писать, нечего телеграфничать. т а к Лекция посе о Боге. Посильные ответы на проклятые вопросы. А кто такой посе? Непутанник ли какой? Да не лекциями надо, Боженьку выкалачивать из л ю д и ш е к а штыками. Да не ротозейничать, а то вон, как в прошлом году, м, -м, -м. а ж боль в голове прошла от беженства, как вспомнилось. В прошлом году среди разгула революционных побед храм новый ухитрился отгрохоть, какой-то шустрый попик. Да нигде н и будь в лесах, а тут. На м и у с с к о й площади. Сам патриарх служил при освящении. Пуля и штык, а не лекции. Наверняка п о п ы взятку советским сунули. Надо же так проморгать. Правильно он решил, что за взятку десять лет давать, а то и к стенке. Порядочный таки дрянь, эти соратники. Чтоб сразу чего ухватить. Ни мозгов, ни чутя ь не хватает. Но что, например, непонятного в такой телеграме? В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Напрячь все силы. Навести тотчас массовый террор. Растрелять с и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. Ну что непонятного? Проституток приплел так из интересу, для куража. Можно уже было куражиться. Так этот Тугадум окающий, предисполкомовец Нижегородский. Тут же ответ вопроса выстукивает. А кто такие ИТП и что с ними делать? Ох уж эти окающие. Разаляя землячка, такого бы не спросила. э х очаровашки такие для революции. Эти бабы не в растенечки. Когда фас им скомандуешь, так мужики т о пониже будут. И тпешники, это все остальные, их туда же, куда и проституток. И тпешники, пешки. Тек. Пятый съезд советов усыновил дивизию б у д е н н о г о Поперхнулся, глаза вылупил, рассмеялся. Не б о с ь х о х м а ч а Радека штучки. Интересно, а мать кто? Бесхитростная благодарственная речь товарища Будённого. Он еще и говорить умеет. Октябрины. Новый обряд вместо старорежимных крестин. Вот это молодцы. Очаровательная придумка. Хотя крестить, конечно, подлецы все равно будут. Интересно таки. Как же они там обрядничают! Ну молодцы! Что ли на духа младенца стреляют, будто из авроры. А вместо папа пьяный матрос, пулеметными лентами обвешенный. Да пусть хоть лебединое озеро там под тамтам -там пляшут, только бы отменились ненавистные крестины. Горус своего крещения до сих пор чуял, чувствовал. Хоть еще в детстве с крестом на т е л ь н ы м расправился. Нет, все-таки не пустословничают п о п ы не просто выкрутасничают жестами, не просто воду купают при обряде всем мерзком. Нет, тут батеньки что-то гаденькое таки происходит, что-то оседает в н а ш е нутро от этого д е й с т в а я Иначе ничем не объяснить. Перед собой никогда не врал. т о б е ш е н о е сердцебиение, аж по груди стучал, как материл с в о ё нутро. Что началось, когда в ы т о л к а л декретами и телефонограммами матершинами мощи с в я т о ш скрывать? Да еще телеграммы местных окающих пентюхов довешивают, мол скрыли, забыл вот где, что ли? Где-то в к а х л и а н д и и а он гад, действительно, нет Ленин. Лежит старик в своем каменном топчане, спит, будто глаза прикрыл. Но ну вот т р о н ь его и проснется. Да вы к и н ь т е б о л в а н ы старика разрубите и сожгите. Да сколько раз уж так делай. Тряпок а ж ж е н н ы х драных натолкайте. Все это ночью, естественно. о д н ё м эти тряпки все народные вскроете. о х недотёпы. А сердце таки очень не так в груди тугло. Когда романовский портрет мир заслонял, ведь смотрит, смотрит и как смотрит. о х а внутри с в о ё м именно внутри. во всем внутри, не только в ушах. Голос его. Или чей там? Ну чей там голос? Нутро мучает от взгляда последнего Романова. Да ведь пришлепали ритуально и его, и всю его семейку. Одни куски до да тряпки где-то на дне шахты валяются. Откуда тогда этот голос внутри рождался? Будто глаза Николашкины будили там, воскрешали чего-то давно умершее, с тех детских лет умершее, когда крест растоптал. Даже диалог нелепый ведь звучал, вслух звучал к ужасу врачей и соратников. Между ним и голосом тем, внутри рожденным Николашкиными глазами, орал на портрет. Именем дьявола велел исчезнуть, и, наконец, вырвалась. Уйди ради Христа. Именем Его я здесь. Был ответ, и дальше чего-то прокающегося на кресте разбойника бормотать начал. Да не желаю я каяться. Миллионы я уничтожил и уничтожу еще столько же. Почему ты? Ведь я тебя расстрелял, я тебя в ш а х тукинул, я гранатами закидал и не жалею, радуюсь. Знаю, что радуешься. Затерзал голос. Я прошу за тебя. Это было уже совсем непереносимо. Зарычал. На портрет бросился. Вот тут-то и вылечил большой соратник.